Доказательство сотворения системы Солнца-Земля-Луна 1. Тип галактики Если она слишком эллиптична, то формирование звезд прекращается до образования достаточного для жизни количества тяжелых элементов. Если она слишком неправильной формы, Радиационная обстановка временами слишком жесткая и, или тяжелые элементы, необходимые для жизни, отсутствуют. 2. Расстояние от звезды, поддерживающей жизнь, на планете до центра галактики. Если оно дальше, количество тяжелых элементов было бы недостаточным для образования каменистых планет. Если оно ближе, плотность звезд и радиация были бы слишком большими. 3. Количество звезд в планетарной системе. Если их более одной, взаимодействие приливов-отливов разорвало бы планетарные орбиты. Если их менее одной, производимое тепло было бы недостаточным для жизни. 4. Время рождения главной звезды. Если оно меньше, звезда не достигла бы еще фазы стабильного сгорания. Если оно больше, звездная система не содержала бы достаточно тяжелых элементов. 5. Возраст главной звезды. Если она старше, светимость звезды изменялась бы слишком быстро, Если она моложе, светимость звезды изменялась бы слишком быстро. 6. Масса главной звезды. Если она больше, светимость звезды изменялась бы слишком быстро. Звезда сгорала бы слишком быстро. Если она меньше, дистанции, подходящие для жизни, были бы слишком узкими. Силы прилива-отлива нарушили бы период вращения планеты, находящейся на подходящем расстоянии. Ультрафиолетовая радиация была бы неадекватной для производства растениями глюкозы и кислорода. 7. Цвет главной звезды. Если он краснее, реакция фотосинтеза была бы недостаточной. Если он синее... реакция фотосинтеза была бы недостаточной. 8. Взрыв сверхновой Если слишком близкий, жизнь на планете была бы истреблена. Если слишком далекий, недостаточно пепла тяжелых элементов для формирования каменистых планет. Если слишком редкое, недостаточно пепла тяжелых элементов для формирования каменистых планет. Если слишком частая, жизнь на планете была бы уничтожена. 9. Двойные белые карлики, звезды. Если их слишком мало, неблагополучные условия для жизни. Если их слишком много, нарушение планетарных орбит, жизнь на планете была бы уничтожена. 10. Поверхностная гравитация. Если она сильнее, атмосфера содержала бы слишком много аммиака и метана. Если она слабее, атмосфера теряла бы слишком много воды. 11. Расстояние от главной звезды. Если оно дальше, планета была бы слишком холодной для устойчивой циркуляции воды. Если оно ближе... Планета была бы слишком теплой для устойчивой циркуляции воды. 12. Наклонение орбит. Если оно слишком большое, разница температур на планете была бы чрезмерно большой. 13. Орбитальная эксцентричность. Если она слишком велика, сезонная разница температур была бы чрезвычайно большой. 14. Наклон оси. Если он больше разница поверхностной температуры была бы слишком большой. Если он меньше разница поверхностной температуры была бы слишком большой. 15. Период вращения. Если он дольше ежедневная разница температур была бы слишком большой. Если он короче, скорость атмосферных ветров была бы слишком большой. 16. Гравитационное взаимодействие с Луной. Если оно больше, эффекты прилива-отлива на океанах, атмосферу и период вращения были бы слишком жесткими. Если оно меньше, изменение наклона орбиты стало бы причиной климатической нестабильности. 17. Магнитное поле. Если оно сильнее, электромагнитные бури были бы слишком сильными. Если оно слабее, неадекватная защита от сильной звездной радиации. 18. Толщина земной коры. Если она толще, слишком много кислорода переместилось бы из атмосферы в земную кору. Если она тоньше, Вулканическая и тектоническая активность была бы слишком высокой. 19. Альбедо. Отношение отраженного света к общему количеству падающего на поверхность света. Если оно больше, возник бы ледниковый период. Если оно меньше действовал бы парниковый эффект. 20. Отношение кислорода к азоту в атмосфере. Если оно больше, высшие формы жизни произошли бы слишком быстро. Если оно меньше, высшие формы жизни произошли бы слишком медленно. 21. Уровень двуокиси углерода в атмосфере. Если он выше, развился бы парниковый эффект. Если он ниже... Растения были бы не в состоянии поддерживать процесс фотосинтеза. 22. Уровень водяного пара в атмосфере. Если он выше, развился бы парниковый эффект. Если он ниже, осадки были бы недостаточны для поддержания высших форм жизни на Земле. 23. Уровень озона в атмосфере. Если он выше, температура поверхности Земли была бы слишком низкой. Если он ниже, температура поверхности Земли была бы очень высокой. Было бы слишком много ультрафиолетовой радиации на поверхности. 24. Уровень атмосферного электрического разряда. Если он выше, было бы слишком много разрушений из-за огня. Если он ниже, слишком малое количество азота задержалось бы в атмосфере. 25. Уровень кислорода в атмосфере. Если он выше, растения и углеводороды загорались бы очень легко. Если он ниже, животные имели бы недостаточное для дыхания количество кислорода. 26. Соотношение вода-суша. если оно больше, разнообразие и сложность жизненных форм было бы ограничено. Если оно меньше, разнообразие и сложность жизненных форм было бы ограничено. 27. Минерализация почвы Если она слишком бедна удобрениями, разнообразие и сложность жизненных форм были бы ограничены. Если она слишком богата удобрениями, разнообразие и сложность жизненных форм были бы ограничены. 28. Сейсмическая активность. Если она больше, слишком много жизненных форм было бы уничтожено. Если она меньше, удобрения на дне океанов, нанесенные реками, не циркулировали бы к континентам посредством тектонического подъема. Ни один из этих 28 показателей не может быть изменен без того, чтобы не была нарушена способность планеты поддерживать жизнь. Для некоторых из этих параметров допустимые пределы определены довольно точно. Это особенно характерно для звездных параметров. Для других показателей эти пределы менее конкретны, особенно для показателей, относящихся к планетам. Триллионы звезд доступны для изучения. Формирование звезд довольно хорошо изучено и понято. С другой стороны, лишь девять планет могут быть изучены непосредственно. И хотя существует достаточно хорошая теория планетарного формирования, ее детали нуждаются в доработке. Еще около дюжины параметров, таких как прозрачность атмосферы, Атмосферное давление, градиент атмосферной температуры, расположение различных газов и минералов, составные земной мантии и ядра, их структура рассматриваются в настоящее время в плане определения степени их участия в поддержании жизни. Тем не менее, только 28 названных параметров сами по себе подводят нас к определенному выводу. Триллионная часть одной триллионной части процента всех звезд могут иметь планету, способную поддержать высшие формы жизни. С учетом того, что Вселенная содержит менее чем триллион галактик, каждый из которых в свою очередь имеет около ста миллиардов звезд, мы придем к заключению, что нет даже одной планеты, обладающей качествами, способными поддержать жизнь. Земля, точно так же, как и Вселенная, является объектом божественного плана. Очевидно, что личное участие Творца имело место не только в самом начале сотворения Вселенной, но и во времена, намного более близкие к нам. Творец или случай В злостном желании опровергнуть эти доказательства сотворения некоторые атеисты утверждают, что наше существование есть просто свидетельство исключительно неправдоподобного факта, произошедшего случайно. Ответ на подобный аргумент был разработан философом Ричардом Суинберном и сформулирован Уильямом Лейном Крейгом. Предположим, сто стрелков посылаются в составе отделения, чтобы расстрелять приговоренного к смертной казни преступника. Преступник после казни остается жив. Он не должен бы удивиться тому, что не наблюдает свою смерть. В конце концов, если он был убит, он не мог бы наблюдать собственную смерть. Тем не менее, он был бы удивлен тем, что он видит, что он жив. Продолжая мысль Крейга и Суинберна, можно сказать, что заключенный мог бы прийти к выводу, что, поскольку он жив, все сто стрелков промахнулись вследствие какой-то исключительно невероятной случайности. Он мог бы приписать свое чудесное выживание невероятно счастливому случаю, но было бы гораздо более разумным предположить, что все ружья были заряжены холостыми патронами или что стрелки промахнулись намеренно. То есть кто-то имел намерение оставить его в живых. Подобным же образом наиболее разумное заключение, к которому можно прийти, Наблюдая исключительно тонкую настройку Вселенной и Солнечной системы, это то, что кто-то намеренно создал условия для нашей жизни. Другое соображение — это полное отсутствие сходства в сфере природных процессов. Мы не видим самопроизвольного образования чего-то сложного и точно настроенного, Если существование библейского Бога можно принять, и принять вполне определенно, исходя из существования и движения галактик, звезд и нашей Солнечной системы, относительно простой системой в космосе, насколько более определенно доказывают его существование системы, который на несколько порядков сложнее и содержит в себе намного больше информации. Ничто, произведенное человеком, его изобретательностью и технологией, не может сравниться по своей сложности и эффективности даже с самым простейшим из организмов. Фактически организмы являются настолько сложными, что все человеческие знания о них позволяют нам узнать относительно немного о том, как строить и управлять ими. С течением времени человечество раскрывает секреты огромного космоса и внутреннего строения организмов, и эти открытия внушают и будут внушать человеку чувство благоговения, К кому будет направлено это благоговение? К творению или к самому Творцу? Чем больше астрономы узнают о происхождении и развитии Вселенной, тем больше они накапливают доказательств существования библейского Бога. Интересно, что те ученые, которые с наибольшим усердием боролись против Бога, Творца космоса зачастую предоставляли наиболее весомые доказательства в его пользу. Сегодня с изучением творения наука обладает необходимыми данными для точного определения Творца. Хотя далеко не все, кто пишет об этих новых измерениях, принимают Иисуса Христа как Господа и Спасителя, Но все они обычно утверждают, что единственное объяснение, наблюдаемой нами Вселенной, это акт, совершенный сущностью, находящейся за пределами пространственно-временных измерений Вселенной. И эта сущность в состоянии планировать и притворять в жизнь этот план. Все эти ученые обычно либо не принимают теологическое толкование вещей, либо у них не хватает смелости признать, что в своих исследованиях они свидетельствуют не о ком ином, как о библейском Боге. Пути познания Бога Так или иначе, каждый из нас сталкивается с вопросом поиска пути познания сути нашего существования. Этот вопрос волнует не только философов, поэтов, ученых, но и простых людей. И именно простые люди были первыми, к кому обратился Господь. Спаситель избрал не богатых, просвещенных или сильных мира сего, а самых простых людей. Большинство из апостолов были рыбаками из близлежащих к Галилейскому озеру городов и селений.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 «Вуанергес», то есть «сыны Громовы», «Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Якова, Алфеева, Ваддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 1. Так или иначе, каждый из нас рано или поздно задумывается о том, Что находится вне нашей повседневности? Чтобы человеку получить представление о египетских пирамидах, он должен либо поверить тем, кто был в непосредственной близости от этих пирамид, либо самому оказаться рядом с ними. Третьего не дано. Также человек может получить и представление о Боге, либо верить тем, кто стоял и стоит в непосредственной близости от Бога, либо потрудиться, чтобы самому прийти в такую близость к Богу. Святой Николай Сербский. Мысли одобри и зле. Какими же могут быть пути познания этого неведомого, невидимого, но всегда присутствующего с нами Творца, Создателя? Самый очевидный путь — это путь разумного познания. Мы обращаемся к книгам, к философии, к различным учениям. Второй же путь — это путь познания через сердце. Мы нередко встречаемся с глубоко верующими людьми, которые не читали никаких книг, не увлекались никакими философскими воззрениями. Путь через разум — Это тяжелый путь. Мы постепенно осознаем, что весь опыт, накопленный человечеством и изложенный в книгах, неизбежно приводит к выводу, что Создатель действительно существует. Этот путь требует большого труда, изучения различных наук, но куда бы мы ни обратили свой взор и в физику, и в биологию, и в психологию, Достаточно глубоко изучив эти науки, мы придем к выводу, что исключительно случайностью, исключительно самозарождением и самостоятельным существованием нашу жизнь не описать, ни тем более объяснить невозможно. Существует закон антропии, который гласит, что любая сложная структура стремится к упрощению, распаду на более простые составляющие. Этому закону подчинена вся материя во Вселенной, в том числе и живая. Из теории эволюции вытекает совершенно противоположный вывод. На заре истории жизни материя не подчинялась этому закону, предпочитая самоусложняться в грандиозные по своей сложности и структуры. Согласно версии теории эволюции, предполагается, что когда-то давно Земля имела атмосферу, состоящую из углекислого газа, метана, аммиака и воды. Под влиянием неизвестных факторов эти химические соединения расщеплялись и преобразовывались в аминокислоты. Их разновидности случайно образовывали соединения, подобные белкам и нуклеотидам. Это называется в науке первичным бульоном. Далее случайно возникла особо примечательная молекула, способная к самовоспроизведению. Подобные молекулы случайно группировались и затем, опять-таки благодаря математически чрезвычайно маловероятному случаю, со всех сторон окутывались другими белковыми молекулами, которые имели защитную функцию и служили мембраной. Таким образом, как утверждают ученые-эволюционисты, первая живая клетка сделала сама себя. Здесь следует заметить, что без генетического кода не может быть никакого материала для естественного отбора. Лишь далее каким-то невероятным образом появляется та самая программа воспроизведения, называемая генетическим кодом, архисложнейшая биохимическая структура, и клетка начинает производить копии самой себя. Кратко о первых этапах зарождения жизни. Имеется более ста различных аминокислот, но для построения белков живых организмов необходимо лишь 20. Кроме того, они встречаются в двух формах. Одни молекулы белков имеют правую асимметрию, а другие – левую. Удивительно, но белки всех живых организмов, неизвестно почему, имеют только левую асимметрию. При случайном образовании – Должно бы быть поровну и левых, и правых, но неразумный случай почему-то упорно отбирает только левосимметричные. Белки, необходимые для строительства жизни, состоят из очень сложных молекул. Эволюционисты просчитали вероятность случайного образования в первичном бульоне. Такого невероятно сложного образования, как белковая молекула. Один к десяти в сто степени. Это число настолько огромно, что превышает количество атомов во всей Вселенной. А в математике любое событие, вероятность которого равна 1 к десяти в пятидесятой степени, уже отклоняется как неосуществимое. К тому же вспомним. Сколько случайностей уже было еще до того, как образовались белки? Из курса школьной математики всем известно, что стремящиеся к нулю вероятности при умножении друг на друга дают еще более приближенную к нулю вероятность. Но череда случайностей на этом не заканчивается. Необходимо рассмотреть и такое чудо природы, как «живая клетка». Для обеспечения жизненных процессов клетки требуется не каких-нибудь, несколько, а две тысячи разных белков, действующих в качестве ферментов. Шанс случайного возникновения всех их просчитывается как один к десяти в сорокатысячной степени, но на самом деле вероятность еще меньше. Клетку окружает мембрана, имеющая чрезвычайно сложную структуру, в состав которой входят белковые, жировые и сахарные молекулы. Намного сложнее было бы появление нуклеотидов, которые входят в состав РНК и ДНК и образуют генетический код. В самой ДНК находится 5 гистонов, которые регулируют деятельность генов. Вероятность случайного образования хотя бы простейшего из этих гистонов оценивается эволюционистами как 1 к 20 в сотой степени. Далее существует непреодолимая проблема. Образование белков зависит от уже существующей ДНК, но ДНК не может образоваться без уже существующего белка. Курица и яйцо. Кто первичен? Любой ответ абсурден, но эволюционисты утверждают, что курица и яйцо возникли параллельно, независимо друг от друга, что еще более абсурдно. Живая клетка чрезвычайно сложна. Процитируем журнал «Ньюс Каждая клетка функционирует как окруженный стеной город. Электростанции вырабатывают для клетки энергию. Фабрики производят белки, необходимые для химического товарообмена, продукты. Сложные транспортные системы перевозят определенные химвещества от одного места к другому, а также за ее пределы. На пограничных постах стражи проверяют экспорт и импорт, контролируя внешний мир относительно признаков опасности. Дисциплинированные биологические вооруженные силы стоят наготове, чтобы принять необходимые меры против захватчиков. Центральное генетическое правительство поддерживает строжайший порядок. Далее. На каком-то этапе в ходе своего развития первичная клетка должна была изобрести нечто, что решительно преобразовало жизнь на Земле — фотосинтез. Ученые до сих пор не понимают полностью этот биохимический процесс, в котором растения при участии солнечного света усваивают углекислый газ и выделяют кислород, образовывая при этом... Органические питательные вещества из неорганических элементов. Попытки воспроизвести этот процесс в пробирке потерпели крах, точно так же, как и эксперименты, пытавшиеся повторить в лабораторных условиях самозарождение жизни. Ученые-эволюционисты прекрасно понимают, насколько трудно объяснима проблема возникновения жизни из неживой материи. По этому поводу биолог Эдвин Конклин замечает. Вероятность случайного возникновения жизни сравнима с вероятностью, что энциклопедический словарь является результатом взрыва в типографии. А физик Г.С. Липсон, учитывая ничтожную вероятность самозарождения жизни, сказал «Единственно приемлемым объяснением является сотворение. Я знаю, что это означает анафиму как для физиков, так и для меня, но мы не должны отвергать теорию, которая нам не нравится, если экспериментальные данные поддерживают именно ее». Давайте поговорим и о низкой вероятности тонкой настройки Вселенной. Fine tuning. То есть все известные физические константы имеют такие точные параметры, что во Вселенной могут создаваться условия не только для существования такой сложной формы организации материи, как жизнь, но и для существования самих атомов. Если бы эти константы были иными, атомы никогда не смогли бы сформироваться, звезды никогда не зажглись бы, термоядерные реакции в них не были бы возможны, а тем самым не могло бы появиться то разнообразие элементов во Вселенной, которые мы наблюдаем. Таким образом, можно предположить, что если бы константы были иными, Мы могли бы исследовать различные вероятности, сравнивая их между собой, но это не имело бы смысла, поскольку не могло бы быть доказано путем астрономических наблюдений. Как же можно говорить о различных вероятностях по отношению к развитию Вселенной, если Вселенная, которую мы можем наблюдать, присутствует только в единственном числе?